Глава 4. Где еще сборы ладятся? День пятый. Дорогая моя Ифросинья Аникеевна, пишет тебе внучка твоя, надеюсь, еще любимая, но всякое единственное. Челом бьет исправляется справляется о твоем здоровьеце. Ладно ли доехали? Легка ли была дорога? Мягкие перины, крепок ли возок? Мне-то добрые люди сказывали, что, мол, на выжнецах вы трактиры зволили покинуть. По элику собака-трактирщикова вас облаяла матерна. С того и оскорбились, и в чистом поле ночевали. А сие для вашего здоровья нынешнего не есть пользительно. Я перышком нос почесала, мысля, как дальше письмо писать. Третье уже. Не знаю, что бабка моя с первыми двумя сделала. и дошли ли они вовсе до барсуков. Ну вот, пишу, и надеюсь, что очунеет она. а думается и сама ж над собой столичной особой посмеется еще, а я, коль буде милостива жизнь, посмеюсь разом с ней. Со смеха говорят, годков прибавляется. Очунеет, очнется, придет в себя. Я аж так мыслю, что псина оная не со зла пасть раскрыла, а исключительно от неведения. В собачий розум куцей, где ж ему кобелю трактирному уразуметь было, кто на двор его не ступить изволил, милости казавши, вы б ему сперва разъяснили, тогда б, глядишь, остыдился бы, поганый. Доехали. Пусть и ругалась бабка крепко на провожатых и требовала немедля повернуть, дескать, Дела у ней в столице, приважные, не холопьего разумения, но боярской руки требующие до да пригляду, карами грозилась и плакала. И хворой сказывалась, Станька о том весточку передала. Тяжко ей. Бабка как уразумела, что не боятся провожатые гневу ейного, то капризной сделалась, что дитя малое, то ей сквозила, то грела, то прела, то перина комковата. то одеяло тяжелы. Нончи и мы в дорогу собираемся, поедем. А куда? Мне сие неизвестно. Да и не только мне. По академии слухи самые разные ходят. Уныебают, что отправят нас к верхним бережкам, которые есть село Славное, не раз студиозусов привечавшее. Там, дескать, каждый год первый курс практику проходит. И местная нежить к сему привычная. Другие же, уверенные, будто бы до бережков мы не пойдем, по элику нынешним годам там будут ждать люди и сплошь недобрые, которые вас хочут царевичей смерти лютая предать, а заодно уж всех, кто с ими будет, а потому поедем мы в Броды. Я ж мыслю так, что не будет нам ни Бродов, ни бережков, а выберут иное место какое из тех, которые известны мало». Писать ли про то, что слухи эти нарочно пущены? Чтоб значится «ворог» гадал, где ж нас встречать хлебом и солью? Дометался меж бережками злополучными добродами, которые тоже деревенька немалая, а ныне чуется и больше прежнего стала, приветивши сотню-другую стрельцов. Нет, не буду. Бабке оно без надобности. А попадись, письмецов, чьи руки, так с меня ж за длинный язык и спрошено будет». Ехать нам уже через три денёчка. Сперва-то разом пойдём с целительницами, стихийниками и некромантусами нашими, которые заради этой оказии из подвалов своих повыползли, ходят, бродят, бледнющие, что упыри, на полную луну, кривятся. Отвыкли они за учёбу от солнца ясного. Зевают во всю шире норовят на ходу придремать. Один и вовсе брел, брел на стенку набрел. Лбом в нее уткнулся и придремал сердешный. Целительницы-то сперва его обходили, а после одна, зело сердобольная, шальку свою на плечи набросила. Суета вокруг стоит, аккурат, как у нас перед ярмаркой. Люд туды-сюды шастает, подводы грузятся. Архип Полуэктович матюкается придивно, но больше не на наса, на человечка лосоватого и хмурого. Эконом Академии, как и многие прочие, был скуповат и хитроват. Мнится мне, что без этих свойств из человека вовсе эконома не сделать. Он хмурился и причитал, что мы, сиречь студиозусы, вводим его и всю Академию в немыслимое разорение. Еще немного и вовсе по миру пустим со своими практиками. И лошадь нам выдай, и круп всяко разных — «Ведро, котелок, утвари по списку Архипом Полуэктовичем всученному. А главное, выдали он и список мне, велевший все стрясти в точности. Я и трясла, как умела. Эконом же вздыхал и слезу упустил однажды, подсовывая мне вилки кривоватые, дескать, других нетушки и вовсе не в прямоте счастья, а ложки и вовсе сверленные, чтоб, значится, не крали». Как же этими сверленными суп есть, он не сказал. Верно, вовсе был против того, чтоб студиозусы ели и продукты казенные тем переводили. Вот и сражались мы за каждый мешок. А главное, что Панорову своему паскудой редкостной будучи, эконом все обмануть норовил. То гречи не досыпит, то пшонку подсунет позапрошлогоднюю, которая уже из запахом прели — и мышами поетая крепко, то сальце с прозеленью, которую всего-то и надобно, что тряпицей отереть, котлы битые, а то и колотые, одеяло драные. Но я, науку вашу сердешная моя, Ефросинья Аникеевна, памятуючи, каждое одеяльце пощупала, не поленилась в мешки заглянуть, перевесить и крупы перетрясти». с тем, чтоб вовсе негодные в академии оставить. Эконома местечкового этакая прыть моя вовсе не радовала. Он кривился, хмурился, кричать на меня принимался, что, дескать, возюкаюсь и его отдел важных отрываю, что, окромя нас, на нем еще семеро групп, средь которых некромантусы, а им, помимо одеял и крупов, еще надобно всякого прочего выдать, ножей там жертвенных, свечей сальных катаных, волосьев девичьих, кровей. Думал, напугает, не на то напал. И некромантусы, которые за спиной моей стояли, печальные до да тихие, меня нисколечки не пугали. Ждут, так и подождут. Вона, им ожидания не в тягость. Стоят и дремлют, что кони на ногах. Чему их там такому учат, что с этой учебы они на ходу спят-то? «Два дня я, Ефросинья Аникеевна, с этим экономом мучилась, пока он, закричавший голосом дурным, что «стало быть, что я, есть ему от самой божини наказание за грехи прошлые», в волось себе не вцепился. а тех волосьев у него не так, чтобы много осталось, и не от божини я, но от наставника нашего с поручением. Так я ему и ответствовала». «А что заставило заячьи хвосты в том меху пересчитать? Так он же ж у меня их взад не мешком принимать станет, а поштучно. И ежель пары другой не досчитается, то не простит?» «Нет уж, все по списку мы с ним вместе проверили и перепроверили. И ложки у него нормальные сыскались, и одеяло, и котелки с прочей утварью». От устатку он мне еще соли с полпуда отсыпал. И хороший такой, крупного помолу, зерняной, она на рынке по три серебряных запут идет. Пёрышко я отложила. Вот же дива Вроде и привыкла уже писать, что лекции, что рефераты, а все одно пальцы негнуткие, упрямые. Попишешь и надобно шевелить, чтоб кровь по ним пошла. А письмо? Не о том бы мне писать. не об экономии и соли. Если по правде, то в тереме моем хватило бы котелков и одеял и круп всяких. А чего не хватило? Рынок близёхонько, там и сыскалась бы. Чай не сбеднели бы мы сами себе, припасы справивши. Но написать бы, что скучаю зело по дому нашему, по яблонькам, которые перецвели, по и двору, косили траву. Косили, верно, да, все одно, не каждую неделю. А стало быть, поднялась она, забуяла, особливо крапива у дальние межи. Эту крапиву бабка специально не выводила, чтоб было с чего щец, наварить. С крапивы-то они хорошими выходили и пользительными. Малина мыслю тоже разрослась, недраная, а забор чинить надобно было еще прошлым годом. Огород? Кто его садил? Хата за зиму оцерела, Обиделась, что бросили без пригляду. Она и так без крепкой мужской руки Едва-едва держалась. Орей забор поставил бы, И наличники подтянул бы, провисшие, С полом сладил бы, скрипучим, А еще крышу переслать бы. Вернусь ли я, когда? Увижу ли бабку, которая мнится мне, Краску с лица поистерши постареет, я без нее скучаю. А она как, вспоминает ли меня, чтоб не словом гневливым, как сославшую ее боярыню в барсуки какие-то, но как за славушку, которую на коленях баюкала да от болячек детских выхаживала. Ох, боюсь! А еще, любезная моя Ефросинья Аникеевна, Надеюсь я, что свидимся мы в скорости. Практика наша хоть и положена, а длится все одно, три седмицы. После ж нас всех по домам отпустят, чему я премного рада. Надеюсь, что тогда-то и перемолвимся мы словом, поплачемся обо всем, по-своему, по бабье, да и обнимемся, друг друга простим за все. Всклипнула я и платочком глаза отерла. а после сыпанула на пергамент песочку мелкого, чтоб скорее, значит, просохли чернила, да бумагу эту стряхнула, запечатаю сургучом, колечком приложу оттиск, оставляющий, и хоть не родовое у меня колечко, не намагниченное, которое печать неразламываемой сделает, а все красившее. Выехали мы на семый день, а уж как выезжали... Небось, вся столица сбеглась на такое диво поглазеть. Про царевичей-то ведали, что учились они, и цельный год проучились, помудрели. Ну, как помудрели? Есть-ка, небось, ежели чудом каким и доживет до седых волос, да притом мудрости навряд ли прибавит. Но народу о том говорить не можно, не политично сие. Значится, сперва... Загудели трубы медные числом С две дюжины. Под воротами загудели Воронье окрестная пужая. И взвелись черные стаи, Закружили скарканьем. В толпе-то мыслица Разом соскались бабки, Которые в том дурной знак узрели. Да только какая ворона себя уважающая На месте при этаком гвалте останется? Выстроились перед воротами Трубачи в одежах алых. Щеки пучат, дуют врага кривые медью окованные барабанщики стучат певчие песню затягивают царя батюшку славят тут же и знаменщики со знаменами и ветерок полощет полотнище шелковые отчего орлы на них кривятся да народу подмигивают будто бы вот вышел глашатай, в шапке высокой чтоб значится отовсюду его видать было а для надежности На плечи Рынды вспёрся, и уж оттуда волю царскую и зачитал. «Дескать, словом и делом будет служить царевич всему народу, а для того отправляется ныне укрепляться в знаниях не куда-нибудь, а в чернолужье. Там, значится, нежить расплодилась. А я хмурюсь, силясь вспомнить, где это самое чернолужье искать». Уж не то ли чернолужье, которое под Тульяным стоит, да на семи озерах, нежити всякой там и вправду изрядно, озера стояло и болото, для ней самое милое место. Глашатай же продолжал кричать, рассказываючи, какие подвиги совершит царевич во славу царствия Росского и зачета по практике ради. Аж я заслушалась. Это ж сколько нам нежити известь придется. Вон, и Виверно помянули. Архип Пулуэктович только нахмурился. А мне подумалось, что как ни крути, но Виверна ему родич, только крылатый и безголовый. Вот глашатый и смолк. Вновь загудели рога, и трубы заорали, застучали в барабаны барабанщики. Что-то громыхнуло, лязгнуло, и ворота Академии отворились, первую подводу пропускающие, Стрельцы, рынды, нам бы еще скоморохов, пробурчал Архип Пулуэктович, в седло взбираясь, и просольку свою открыл, на сей раз шелковую, расписанную цмоками придивными. Зачем скоморох? Меня уже в Академии посадили на вожжи, я их и подобрала, сжала покрепше. Ну, как испужается лошадка-труп с рогами, где потом ловить? У меня ж на телеге под утвари двести единиц. растрясет, эконом после душу из меня выколупает той самой дырявой ложкой. А без них не весело. Архип Полуэктович лошадку свою, махонькую до да косматую, больше на здоровущего кабеля похожую, чем на коня, пятками тронул. «Не зевай, Зось, наш выход». Народ жаждет зрелищ». «Вот тут-то я согласна была. До зрелищев наш люд зело охочий. И тут уж немашечки разницы. Зреть ли, как смутьяна казнят, на ярмарочных скоморохов, аль на выезд царевичев?» «Поехали!» «Сперва целительницы. кое на три телеги набралось. Да те телеги они покрывалами расшитыми прикрыли для красоты». коням в гривы ленты заплели, на дугу бубенцов повесили гроздями, сами разоделись, кто во что гораздо. Сидят пряменько, спины держат. И выходит же ж, пусть телеги для таких выездов и не предназначенные. За ними уж стихийники, которые больше верхами, а по элику из боярских детей они, то и кони были хороши, и сбруя, ветерку намагичили, что понад толпою пронёсся, сыпанул серебристыми звёздами, а оные звёзды на землю посыпались монетами полновесными. Загудел люд, иные, особо доверчивые, и кинулись магическое золото подбирать. Сие, конечно, зря. Эти монеты — иллюзия. Коснись и распадётся, обожжёт пальцы холодком. Нам Архип Плоэктович так объяснял. За стихийниками некроманты выезжали. Телега черная, кобыла, чуется, не особо живая кобыла, если и кобыла вовсе. тварюка огроменная, на которой разве что горы пахать, бухает тяжко копытами, от каждого шагу площадь вздрагивает, махнет тварюка хвостом, и люди шарахаются, глянет красным глазом и вовсе пятятся. Некроманты, знай себе, подремывают на солнышке. В плащи закрутились, что наружу только макушки и торчат. Ни люди, ни топыри. А там уже и мы, тихой сапой. Кобылка наша даром, что не с виду. Охотка, телегу тянет, головой только потрясывает. Царевичи-то оружными ехали. И как-то вот видела я их, видела. После раз и попрятались промеж стрельцов. Поди-ка различи, где особо важное... а где обыкновенный служивый человек архип плуэкович со своей просолькой вот уж кого и в дурном сне не попутаешь и тот куда то подевался а из ворот академии экипаж выкатил значится в четверик запряженный Люд простой только и ахнул кони то чудесные с шеями лебяжьями сами белы копыта серебряные На облучке Карла сидит в шапке высокой, кафтан зеленый с рукавами длиннющими, что мало земли не касаются, а в экипаже, стало быть, Марьяна Ивановна наша восседает в мехах да при шапке высокой, жемчугом шитой, и полной горстью медь звонкую людям кидает, настоящую, не чета «Я сама на этакая дива загляделась», Рот раскрыла, позабывшие про приличественность и про мух, Которых летним часом проглотить недолго. Да только дива на этом не закончилась. Не успел вазок отъехать, Как из ворот разъявленных показался Витязь, И такой, про каких сказки сказывают, На коне гнедом, и конь этот, гора горой, Сам в броню закованный». Только грива пшеничная до копыт стелится, а в гриве той золотые ленты привязаны, попона алая до самых до копыт. И витязь восседает видом грозный, плечами широк, руками могуч, в левой секира, которая верно цельный дом от крыши до погребу перерубить можно, в правой копьецо из дуба молодого. Вот глядишь, Так и верится, что махнет секирой и опустеет улица, Копьё в полёт пустит, и переулочки сгинут. То есть не сами переулочки, к чему их бить, А вороги, которые в них прячутся. Ежели прячутся. Поза этого витязя, который лицо своё Закованной личиной прятал, народ сразу и попритих, Прометь звонкую и то забыли, Зато вновь трубы грянули. За славушка, правь правей вон на ту улочку!» Архип Плуэктович с конька своего на телегу перемахнул и парасольку на мешке кинул. Вот теперь и еще и за ней следить. Возже главное перехватил и коняшки цыкнул, чтоб ходу прибавило. И еще одно диво. Были перед нами стрельцы и не стало. Куда сгинули? Того не ведаю». Только и через них, и через рынт, и через Люд честной проехала телега на тихую улочку, которую тут очки Бычкарёвой прозывали. Одна телега проехала, а другая в хвосте осталась, плелась за некромантовой, что привязанная, то есть аккурат и привязанная, как приличная иллюзия сие, подобает. А позже появится, Ты едь, внученька, едь, а то ж опоздаем к воротам. И шокаянные. На месте Архипа Полуэктовича дед сидел. Старый и сухонький. Из-под картуза волосья клочьями выбиваются, Борода взъерошена, Лицо у деда приплюснуто да прикривлено, Губы сухонькие поджаты, А книжней папироска приклеилась. И дед этот папироску жует. «Развели балаган, ироды! Честным людям не пройти, не проехать!» И клюкой грозится, непонятно кому. Глянула я назад и обомлела. Стоят на телеге бочки, что огроменные, ободами железными перетянутые, что махонькие, с два кулака. Езжай, внученька, езжай! И дедова клюка в бок мне ткнулась. После на чудеса столичная девица станешь, и шучадили, развели. Народ глазеет. А глазеть было на что. За витязем, в коем мне виделся фрол Аксютович, вот на другого какого этакая броня не влезла б, а когда б и всперли всем миром, небось не усидел бы в ней живой человек. И моя наставница показалась тоже при полном, так сказать, параде. Коней тройка, черны, смолены, гривы подобраны и скручены бубинками. И каждая бубенка алою ленточкой перевязана. Попоны золочены, упряжной под дугой, идет, ноги выкидывая, что танцор, пристижные к нему ластятся. Повозка на двух колесах. Каждая с мой рост будет, стоит, катятся колеса, сверкают каменьями драгоценными, а по колеинам за ними трава прорастает, да не просто трава! Ружи белые. Вновь иллюзией балуется Архиппулуэктович головой покачал. Вот скажи за слава, чего люди в короткой жизни своей не ценят, чего имеют. И даже когда потеряют, то обретши вновь, снова забывают, что еще недавно готовы были все отдать, чтоб вернуть. Люциана Береславовна в повозке сей «Царица царицей». в шелках азарских, синий и бирюзовый и серебристый. Ветерок эти шелка тревожит, растягивает иные полотнищем, узор за узором раскрывая, а боярыня сидит неподвижно, не человек, кукла парпоровая, лицо набеленое, волосы башней, в коею воткнуты цианские спицы с бубенцами двисюльками да золотыми. И хороша она, до да того хороша, что вздыхаю я. Знаю, для кого рядилась, и знаю, что за зря. А потому цокаю нашей лошадушки, чтоб шагу прибавила. До заходних ворот нам полгорода объехать надобно, да через торговую слободу, где своих телег полно. Заходней, Западный. Проехали, протиснулись, когда сами, когда криком и грозьбой. И грозилась не я, но дед Михей, который зело руглив был. Ох, и матюкался ж он, люд честной аж на рот раскрывал слухаючи. Я и то пару словесей запомнила и про себя повторила. В жизни-то всякая наука пригодится. Зато и получила клюкой по хребту. «Ишь, набралась, внученька!» Дед Михей сопел грозно. «Где что-то видано но такое, Чтоб девка ругалась? Выкинь, дури, с башки своей И по голове уж клюкой. Деда!» Возопила я о стражнике, Знай, хочет. Это мы аккурат к воротам подъехали, стало быть. так ты мне весь розум выбьешь». «Было б чего выбивать! Бабе розум, что шальному коню свобода! И себе во вред, и другим мне на пользу. А вы чего встали? Не видите?» Человек домой спешит. И уже стражи грозится. Ох, и языкаст он был. Всем досталось, окромя царя. Но ничего, пропустили. И даже дороги мне пожелали доброй. Чего на сие пожелание дед Михей ответил. Не кривись за славушка. Дед Михей по бочке постучал. Он ведь и в самом деле существует. Дед Михей из деревни Корвзята. И внучка его, Михалина, Младшая и самая спокойная, иные это с Михеем не ладят. Вот и отрядила ее родня С дедом торговать, Потому как бочкарь он славный, На все царство русское известный, Только не с норовом его На рынке стоять, Всех покупателей ославляет. А Михалина — девушка тихая И неказистая, невысока, Полновата, конопата. Глянула я на себя в зеркальце украдкой. вот девка. Этаких на дюжину десяток. И каждый третий четверг дед Михей привозит свой товар на продажу. Останавливается в веселой курице у родственника, который один готов терпеть его придирки и сквернословия, потому как сам таков. К приезду его вытаскивает он флягу с ливянки, которой дня на три отдыха хватает, аккурат, чтобы Михалина распродалась. После вот Михей сопахмело злой, злей обычного, садится на телегу. На этой седмице не свезло. Привез Михей товар для одного купца, но тот торговаться вздумал. Вот Михей и уперся. Бочки я потрогала. Надо же, будто настоящие, гладенькие, хорошие. Да и с родственник Михеев приболел. Вот и не заладилась поездка. А настоящий Михей ногу подвернул, а одну Михалину отпускать отказался, как и прочих с родственников своих, которых за дураков держит, сам бочки повезет, когда отойдет малость. Я только и нашлась сказать, это удачно вышло. А дед Михей усмехнулся так кривенько. Удача подготовку любит. А Михей свою внучку, которую единственную толковой считает, вот и припрятывает для нее, когда медяшку, когда две, а когда преданная собирает, чтобы выдать за хорошего человека. Я кивнула. Вот же ж, не чаяла того, а все одно в чужую жизнь заглянула. Ехали мы до полушек, которые аккурат перед столицей раскинулись, Мимо дворов постоялых, мимо кабаков и трактиров. Выехали за поля пшеничные и через лесок сосновый, где нас и ждали. «Это что деется-то? Что деется?» Громогласно возмутился дед Михей, поскребываючи лысоватую маковку. «Здоровущие лбы да без дела маются!» Сказано сие было верно. Как есть маялись. Кони расседланы. Костерок на поляне горит, над костерком рогатина, на рогатине котелок, да из новых, неучтённых, поблескивает неопаленным боком. В котелке булькает ушица, и рыбный сладкий дух по всей поляне расползается. У меня сразу в животе заурчало. Над котелком кирей сидит с длинной ложкой деревянной, за его плечами еська с елисеем, без ложек. Зато надо думать с советами премудрыми, потому как на веку своем я усвоила, что без премудростей ушицу не сварить выйдет обыкновенный рыбный суп. Егор на лапнике прилег, под голову седло сунул, в небо пялится, думу думает, и по лицу егоному понятно, что дума сия про судьбу всегойнего мира, не иначе. Емелька ложечку стругает. И во всем этом пейзаже такая благость, что аж на слеза навернулась. Сидя отродненькие нас ждут. Дядька Егор глаз приоткрыл, из дум Ехали бы вы куда ехали? Ишь разговорился. Дед Михей кобылку-то придержал и с телеги соскочил с нестарческой прытью. А тут за между прочим мое место. Мы тут с внученькой завсегда останавливаемся, когда из города едем. — И что? — Егор открыл второй глаз, и узревший перед собой сухонького доледащего старичка в дрянном одеянии, он и глаза и прикрыл. — Траву потоптали! — взвизгнул дед Михей, клюку перехватываючи. — Дед! — Егор поморщился. — А то! Голос у деда был пренеприятственный. — Ехал бы ты! говорю. «А то что?» Кирей от ушицы взгляд поднял и усмехнулся. Узнал? А если так, то Егору не подскажет. Ложку свою переложил из правой руки в левую, да помешал Варева, на что Елисея с Еськой зашипели в один голос. То ли рано мешал, то ли посолонь, когда наоборот надобно. А может, быстро, аль медленно? Кто же их мужиков С рыбацкими их секретами поймет. Костер жжете, за конями не ходите, Ишь развалился, Простому человеку не пройти, не проехать. Дед, Егор привстал, ты бы сумел, а? А то ж не погляжу, что старый. А ты не гляди. Дед Михей подскочил к Егору И по ногам клюкой перетянул. Не гляди, что я старый. Небось, селенок хватит, чтобы без толочь этакую жизнь не получить. Этакого оскорбления Егор терпеть не стал. Ох, и взвился он, что кошак, которому под хвост хрену плеснули, и на деда кинулся. Да только того деда-то, оно ж лишь мнится, что соплей перешибить можно. Старых забежать! Дед в стороночку отступил и Егору по плечам клюкой вдарил. и по заднице, и после. Я только вздыхала, на царевича глядючи, гонял его дед Михей по всей поляне, а Егор злился, пыхал, мытюкался, по-простому матюкался без изысков, а добраться до деда не умел. Когда ж вовсе озверевши сотворил на руке огневика, дед головой покачал. «Учишь вас, учишь, а без толку!» и бровкой вот так повел, отчего огневик прямо на руке и развалился, жаром шкуру царевичеву опаливши. Ох, заорал Егор! Все окрестные птахи над рощицей взвелись. «Не ори!» — сказал дед Михей голосом не своим, а архипопулуэктовича, и дланью могучей сказанное подкрепил. Оно и верно, с дланью как-то надежнее будет. Сам в лес, так что терпи. Я только лицо за руками спрятала. И жалко было мне царевича, которого и в листьях прошлогодних изваляли изрядно, и в грязи, а после своим же огневиком подпалили. И смех разбирал. Уж больно лицо Егорова сделалось обиженным. Но... Он руку свою к груди прижал. Опалила, но ну не сказать, чтоб сильно. Шкура красная, да без пузырей не облазит. болючий правда. «Помоги этому олуху, внученька», — передразнил деда Михея наставник, исконный облик свой принимаючи. «А ты, дурень, другим разом не гордостью боярской, а головой подумай. Ишь, решил раз дедок, то и обидеть можно?» «Вас обидишь», — пробурчал Егор и головой потряс, пытаясь от листа осинового в кудре вбившегося избавиться. «Если б я знал, а ты не знал, а вы...» ну. Кирей ложку свою еськи передал. «Я сигналки ставил. Ни одна не сработала, хотя должна была бы. Значит, если это и телега, то непростая, а на непростых гостей лучше поглядеть для начала». Евстигней кивнул и молча показал пару ножей, которые в нужные отправил. «Запах прежний», — дернул носом Елисей, а Ирема только кивнул, мол, «прежний». И ведро на телеге с моей меткой. Добавил Еська и отступил на всяк случай. А что? А вдруг бы потерялась? Да я ж свою метку. Ее обыкновенному человеку не видно. И шумник. Архип Пулыктович к котелку подошел. Рыбу где брали? Так Лойка еще вчерашнего дня наловил. Всю ночь просидел. А теперь вон. Еська указал на кучу листвы, в которую боярин и закопался по самую маковку. Спит, стало быть. И что это за сон, если его даже вопли Егоровы до деда Михея не перебили? Уж не тот ли? Не мертвый? Или просто полог тишины поставил? Полезная штука, когда выспаться надобно. От комаров, опять же, спасает. Понятно. А ты, внученька, не сиди сиднем. Помоги этому. Егор руку протянул и отвернулся. Только щеки запунцовили. Стыдно ему было. За что? за то, что наставника не распознал, аль за то, что его боярина дед какой-то по поляне гонял, руку я мазью обмазала, да словом заговорила. К утру пройдет. Ты, спасибо, сказал Егор и отвернулся. Подбородок вздернул. Ага, гордость очнулась. Значится жить будет. Я в стороночку отошла, подальше от Егора, поближе к телеге. И вправду делов на не хватит. «Вона, надо б на миски отыскать, скатерочку какую-никакую, хлеба порезать, сальца. Были в телеге и огурчики соленые, капусточка, да и пирогов мне хозяин в дорогу собрал цельную корзину, чтоб значится, не оголодала. Думаете, не поняли?» Еська Бестолыча такая пирожок слета ухватил, да, разломивши пополам обе половины, в рот и сунул. «Думаю, что есть шанс». Архип на седло сел, ноженьки перекрестил, руки на колени положил. Пока мы с вами едем, а там будет видно. И от пирожка кусочек отщипнул, потянул носом. Переварите, Ироды! Кто ж ершей столько вываривает? Никакого у меня. Пробурчал и ложку отобрал. Итмином попортили. Нельзя в уход мин сыпать. В скорости сидели мы в тесном кругу, ушицу пробуя. Ой, хороша была! А к утрецу еще один экипаж прибыл. Как экипаж? Телега обыкновенная. Не самая новая, однако крепкая еще. Тянула телегу кобылка соловая. Оправил ею паренек вихрастый с конопатым носом. Промеж же мешков, может, с пшеницей, может, с шерстью, а может, еще с чем. Две девки сидели. Одна носатая да косоватая, другая — рябая, что яйцо перепелиное. и обе жизнью крепко недовольные. За телегаешь мужичок брел, лысоватый в мятой одежонке. «Долго ходите?» Архип Эктович над костром рукой провел, и притихло пламя, ушло в угли, а угли — в землицу. Выпрямилась измятая трава, распрямились ветки. «Да уж», — мужичонка сплюнул, «кому-то собраться». «Не понимаю». Рябая девка юбки подобрала, да на землю спрыгнула. «Почему мы должны куда-то там ехать? В конце концов, это просто-напросто неприлично. Одни среди мужчин. Что будет с нашей репутацией?» «Не одни», — возразил паренек и ладонями по лицу провел, морок стряхивающий. «Здесь за слава». «О, да! Целая холопка!» Маленка скривилась. «Вот же ж! А под личиной она краше была!» «За слава нехолопка!» — устало произнес Илья, второй сестрицы руку подавая. Та по обыкновению своему была бледна и печальна, из телеги не сошла, почитай, сползла, охаючи да ахаючи, на землицу ступила, покачнулась и едва не упала. «Ах, княжна! Слышали!» — Малинка фыркнула и огляделась. «Ты-то и рад будешь нас уморить!» Прекрати. А она взяла и послушала. Вот с того дня мы и ехали. На первой телеге Архип Пулуэктович со скарбом казенным, коей я ему только доверить могла, а на второй мы, стало быть, женской компанией, которая была тесна и тепла, что кубло гадючее. Следом царевичи, кирей с ареем, который невестушку свою, царицей жалованную, седьмой дорогой обходить, силился, да Ильюшка, родственной любовью в конец измоченный. День так ехали, другой и третий уж разменяли, и верст не один десяток, а сил моих душевных и вовсе безмерно. И вот чуялось мне, что не за просто так те силы из меня тянули, грелось колечко. Камушки порой так и вовсе вспыхивали гневно. И тогда кривилась маленка, отступалась и, зарывшись в одеяло, кое вытащили для хворой ейной сестрицы, оттуда уже принималась стонать громко. Ныне же, в нору свою нырнувши, она нос высунула и громко, чтоб, значит, я наверняка услышала, сказала, «А платье тебе на свадьбу справим шелковое. Видывала я такую ткань, Люблянушка, Не тканя загляденье. На алом шелку цветы багряные, будто бы, и жемчук россыпью. Венчик из каменьев самоцветных, чтоб все видели, не холопку какую, в жены берут. Сказывает и на меня поглядывает. А я что? Молчу, держу вожжи, да мыслю об одном. Когда-то ж должны мы до деревеньки той добраться, где меня от этой компании избавят. Надеюсь. ибо иначе за себя не поручусь, забить не забью, а вот косы повыдрать — сие самое честное дело. А дорожка влево свернула и вправо, и стала такой, мы-то и прежде не по тракту цареву ехали, но ехали же, а тут все тесней смыкались колючие стены, все ниже спускались тяжелые ветви лещины, так и норовя по лицу зеленой плетью хлестануть, Сныть разрослась, а крапивы той и не видать, зато растилаются поля дымянки. Хоть ты телегу останавливай и собирай вдоволь. Дымянка — трава полезная, от желудочных хворей до нутра больного, а рядом — это локнянка и женская трава, которую не в каждом лесу встретишь. Архип Плоэктович конька своего тронул, да вперед выехал, принюхался. Скоро уже. сказал он странным голосом и вправду похоже поехали туда не зная куда да прибудем кирей дивного коня своего по гриве потрепал да будто прислушавшись к чему-то сказал так вода рядом заклятая и магия эта древняя не чита нашей значится архип Пулецкевич парасольку сложил куда бы ни приехали А к месту?